Что ж, кажется, я уже не успеваю заехать домой, чтобы принять душ и переодеться. Ах, ладно, придётся ехать прямо так. Дом Ракиль оказался довольно-таки большим и богато обустроенным. Впрочем, это не удивительно. Ракиль с первого нашего знакомства и дальше всегда выглядела сногсшибательно. Вся её одежда безумно качественная и дорогая. Впрочем, как и машина. Да и за собой она следит не меньше. Кожа и зубы так и сверкают, а волосы кажутся такими мягкими и шелковистыми.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 Хоть ты движешься к своим целям, но на самом деле, их становится всё больше и больше. Время идёт, а дел просто по горло. Когда я вышла из душа, то обнаружила, что на ручке двери с внутренней стороны висит элегантное чёрное платье. Быстро вытерла себя насухо и начала одеваться. На удивление, платье сидит на мне просто идеально. Тонкая талия в нём только подчёркивается, плечи открыты, и у него очень интересный вырез. Да и длина меня вполне устраивает, чуть выше колена и красиво подчёркивает мои бёдра и ноги.